Оно того стоило? Я имею в виду отдать фамильную реликвию ради сомнительной возможности достучаться до разума вашего кузена. Я рассчитывал впоследствии вернуть меч, а вас попрошу не принижать умственные способности моего кузена. Хотя он, несомненно, поиграл бы вам в поединке интеллектов, у него все же хватило ума этого поединка избежать. Брат Чань в очередной раз хлопнул себя по затылку и сообщил, что комары здесь действительно сущие звери. Кайден промолчал, хотя удивленные комментарии вертелись у него на языке. Обычно в это время дня комары еще не зверствовали, да и водились они в основном дальше на болоте. И даже сейчас почему-то облюбовали исключительно пришельца, но самого Куфти не сел ни один. «Кстати, вы действительно утонули в болоте», продолжал неутомимый наместник, которого никакие комары не могли сбить с толку. Проверяясь, сволочь не верит. Призрак ухмыльнулся. Только не просите показать где. Вот этот господин вместе со своими подручницами уж который день пытается найти это место, чтобы отделаться от меня навеки. И я не собираюсь им помогать. А как вам удалось сбежать? О нет, делиться с вами секретами покойной бабушки я не намерен. К тому же вам они всё равно не пригодятся. посвящённых 30 степени и выше в плен брать не будут. Хорошая попытка, невозмутимо парировал наместник. Но столь неубедительные угрозы меня только забавляют. Боюсь, конструктивного диалога у нас с вами не получится. Поэтому сейчас мне стоит откланяться и вернуться к нашим разговорам лишь после того, как мы найдём вашу жену. В таком случае, прощайте, брат Чань, уже с откровенной издёвкой произнёс спокойник. потому что вы её не найдёте если, конечно, она не найдёт вас сама. Ну и в этом случае тоже прощайте. Блефует или ему уже сказали. Он ило подумал Кайден и поймал себя на мысли, что ему совершенно безразлично, раскрит ли его обман. Пойдёмте, я провожу вас к нимфе, сказал он слух. Надеюсь, этот нахал за нами не увязнет. Коль прощался. Увижусь, радостно возвестил призрак. Увижусь и буду влезать в разговор, перебивать вас через слово, подсказывать азиль правильные ответы и разоблачать каждую вашу ложь. Но это лишь в том случае, если она вообще захочет с вами говорить. Уж меньше всего я склонен спрашивать о её желаниях, жёстко ответил наместник. И Каиден в очередной раз ощутил всеобщее замерзание и усыхание. Утопить бы и этого в том же самом болоте, пусть бы общались друг с другом и не портили жизнь окружающим. Минуточку перебил он. Давайте проясним ситуацию. Повелитель приказал мне установить с ним фей контакт и добиться её доверия. Если вы собираетесь силой принуждать её к общению, то имейте в виду, что вам этого никто не позволит. Приказы повелителя для меня важнее ваших желаний. Поэтому, если она скажет нет, Она не скажет нет. Опять в лес без совестного утопленник. Она скажет: "Уберитеся отсюда этого мерзкого палача" и устроит истерику. Можете мне верить, я всё-таки лучше знаю Асиль. Как непятимно было сознавать этого мерзавца союзником. Кайдэн всё же нашёл в себе силы ему подыграть. Обманщик. Я так и знал, что ты настраиваешь её против нас. Очень надо, фыркнул Призрак. К твоему сведению, из меня излекали болт. и обрабатывали рану в ее присутствии. Брат Чайни руководил этим процессом, прилагая все усилия, чтобы сделать его как можно более болезненным. И вслух сожалел, что у него нет времени допросить меня с предстрастием. При этом он совершенно не обращал внимания, какое впечатление производит на бедную и чувствительную девушку, а теперь надеется, что она станет с ним говорить. «Но ведь она говорила с повелителем!» У повелителя хватило ума не показывать ей ничего травмирующего. И вообще, он очень постарался построить с ней доверительные отношения, хотя и не особенно успешно. Интересно, зачем ему это надо? Поддержать Джессел можно было и заставить. Неужели действительно хочет с ней переспать? Повелитель, передо мной не отсчитывается, огрызнулся Кайден. Господин наместник, вы пойдёте к ним или нет? Учитывая, что это чудовище действительно потащится за нами и сделает всё, чтобы сорвать вам переговоры. Пойду, и два заметно коснул подбородком гость. Даже если мы не сможем поговорить, я по крайней мере буду уверен, что она не утонула в болоте и не исчезла бесследно среди пустошей вместе с полным грузовиком народу. Намёк сбесил Кайдена, но он всё же сдержался и лишь вежливо наклонил голову. Тогда пойдёмте. Последнюю минуту полторы ему хотелось скорее убраться отсюда. Не нравилось ему это место. Даже не потому, что морожный советник пролизавал взглядом всё живое в радиусе 10 шагов, а что-то здесь было нечисто. Странное поведение комаров, неестественная рябь на траве, неприятное ощущение, словно нечаянно прикоснулся к чужой памяти, и был выдворен оттуда пинком. Неужели ему не причудилось? И здесь и в самом деле кто-то был. Кто-то посторонний, скрытый от глаз буйной зеленью кустарника или полгом невидимости. Или ничего этого не было, а у него просто расшалились нервы. Что неудивительно, от такой жизни и умом можно тронуться. Утопленник, конечно же, потащился за ними. Еще бы он упустил случай потрепать нервы сразу двоим своим учителям. Всю дорогу он из каких-то одному ему ведомых соображений излагал служебную характеристику и не могла. И впечатляющий послужной список агента Чаня. Да так бойко и уверенно слон из документа читал. Прятаться от людей он на этот раз посчитал излишним. Поэтому все, кому случилось попасться на пути, провожали странную компанию с умлёнными взорами и только из вежливости не задавали вопросов. Наместник шагал ровно, и его физиономия была ещё более каменной, чем обычно, а выпрямленная до деревене спина, казалось, излучала ненависть. Призрак закончил свою речь примерно за два двора от цели, как будто специально вымерял время с секундомером и высчитывал расстояние. «Вот такой замечательный был человек, пока вы его не убили», — подытожил он. Кайдену на миг показалось, что несгибаемая спина спутника на миг дрогнула. «Тебе нравится то, что получилось в результате?» «Верный слуга повелителя», — огрызнулся маг, старательно скрывая досаду. Он так старался выглядеть спокойным, вежливым и вообще нейтральным, но негодяй безошибочно разглядел его истинные чувства. Бесстрастный, похожий на зомби-наместник, Мэтру категорически не нравился. Причем все свои достоинства он сохранил. «Хорошая попытка», – неожиданно подал голос обсуждаемый брат Чань. «Вы что же, надеялись, что я чудесным образом изменюсь обратно, наслушавшись вашей болтовни?» Или рассчитывали столкнуть нас лбами с уважаемым мэром? Нет, отозвался призрак серьёзно и жёстко. Я всего лишь пытался наглядно объяснить мэру, что делал с людьми его горещё любимый покойный брат, которого вы отравили, который упорно и старательно пытался меня убить, точно так же, как несколько лет назад его предшественник убил вас. И опять он словно специально высчитал время. Наместник не успел ответить, потому что они уже стояли на пороге, и в раскрытых дверях, загораживая им дорогу, торчала Эрна. "Это ещё что такое?" сурово произнесла она. "Я просила тебя не приходить сюда, а ты ещё и гостей привёл". "Эй, полегче", осадил её Кайден, не вполне понимая, всерьёз она это или перед гостем притворяется, будто ничего не знает. "Ты хоть знаешь, с кем говоришь? Это наместник повелителя. Его рука в иных мирах И ему нужно поговорить с Азиль быстро, потому что он за не той человек, и у него мало времени. Тёща неторопливо с достоинством поклонилась и отступила, крикнув куда-то вглубь дома: "Азиль!" Хлопнула дверь комнаты, послышался нежный голосок нимфы, лёгкие шаги. "К тебе гости, и никто не будь, а сам брат Чань!" проорал над ухом противный призрак. Он действительно отлично понимал хардзи. Хочешь с ним поболтать? Что? Очень преудоподобно взвизгнула девушка, хотя наверняка заранее всё знала и даже репетировала предстоящую истерику, так как настоящих устраивать не умела. Вы вы говорили, что вы друзья, что вы хотите как лучше, а сами привели сюда этого. Снова хлопнула дверь, только гораздо громче, и уже приглушённый, прерывистый от слёз голос добавил: Я не хочу видеть этого палача. Я его боюсь. Призрак злорадно хохотнул и исчез в тени. Эрна, то ли не заметив его, то ли умело прикинувшись глуховатой, с невыразимым раскаянием стиснула руки перед грудью. О, повелитель, стыд какой! Простите глупую девушку, уважаемый господин. Она знает еле-еле спридрию немного. Кайден, а что она сказала? Кайден бесстрастно перевёл с начала выступления Азиль, затем причитания Эрны. "Знаю", с нежностью прошептал наместник. "Я с ней же общался раньше. Так вы отказываетесь привести её и помочь мне выяснить? Пусть это решит сам повелитель", твёрдо произнёс Кайден. "У меня приказ. У вас, наверное, тоже что-то важное, но что важнее, решать не вам и не мне". Как только он вернётся, мы доложим ему о проблеме и поступим согласно его распоряжению. До тех пор, извините, я продолжу выполнять свой долг. Пойдёмте, я провожу вас к дому совета, где ждёт телепартист. Наместик был страшно недоволен. Он даже позволил себе поджать с губы и посмотреть на упорямо мага с выражением. Кайден столько выдержал этот взгляд, борясь с желанием смахнуть с волос воображаемый снег. Эрна, продолжая кланяться и извиняться, хотя пришелец все равно не понимал ни слова, скрылась в доме и заперла дверь. Призрак, высунув голову из стены, откровенно злорадствовал и пакостно ухмылялся. «Хорошо», – произнес наконец гость и шагнул с крыльца, «только пообещайте мне одну вещь». «Что именно?» «Если повелитель действительно вырастет пожелание провести ночь с нимфой, убедите его, не делайте этого прежде, чем мы выясним». Последовала мучительная пауза, словно бедняга не мог подобрать слов. Мне кажется, что здесь какой-то подвох. Я боюсь за повелителя. Верховные маги хитры и коварны. Они способны на любую подлость. То, что советник ничего не знал, ещё не гарантирует, что заговора не существует. Его могли просто не посвятить во все тонкости. Я не знаю наверняка, не раскрыт ли наш агент в Лондоне, и могу ли я доверять его донесениям. Мы должны проверить, убедиться, понимаете? Пообещайте мне. Конечно, с жаром согласился Кайден и без малейших угрезений совести пообещал, не торопясь уточнять, что повелитель уже никогда упомянутого пожелания не выразит. Призрак советника протащился с ними до дома совета, издевательски попрощался с драгоценным братом Чанем и завис в тени, где его было хорошо видно. Его довольная рожа светилась сытым удовлетворением хищника, только что умявшего целую крысу, а то и двух. «Чему радуешься?» — угрюмо бросил Кайден, отводя взгляд от этого неприятного зрелища. «Твой хитрый замысел он уже раскусил. Как думаешь, сколько ему понадобится, чтобы сообразить, что повелитель не вернется?» «Если мои расчеты верны», — бодро отозвался утопленник, «то вопрос стоит иначе. Сколько ему осталось соображать?» «Я так и знал. Я же чувствовал, что там кто-то был. И комары эти...» Думаешь, он не поймёт, где его отравили. Думаю, не успеет. В Орде не слишком много желающих занять его место, чтобы виновника можно было вычислить легко и быстро. Интересно, кто станет новым наместником и новым первосвященником. Если решать это будет Немшаст, ещё мрачнее предрёк маг, то он выберет самого молодого и красивого. А если сами, тебе виднее. А ты не хочешь побыть наместником, а? Тебе ведь не трудно будет убедить немчаста, что местным доверять нельзя, а ты готов ему помочь. Ты рыхнулся, кайдана остановился и только тут сообразил, что шагал в сторону дома. Я рисковал головой, чтобы избавиться от повелителя и освободиться от этого проклятого сотрудничества, а ты предлагаешь мне вернуться и служить ненормальному психу. Я предлагаю тебе совсем противоположное. Ну ты иди, иди, не стой посреди улицы. Не хочешь так не хочешь. В конце концов это действительно опасно для жизни, и ты имеешь право бояться. Хотя есть множество других опасностей. Какая же ты наглая сволочь, не хватило же совести. После всего, что произошло, ещё и предложить, чтобы я на тебя поработал. Ну что ты? Я не настолько на тебя обиделся, чтобы отказываться от твоих услуг. Ты подумай, подумай, я тебя не тороплю. Тут думать нечего. Нет. и оставь меня в покое. Я двое суток не спал, по твоей милости, а мне сегодня еще на собрание старейшин. Ты собрался спать? А я думала, ты опять пойдешь на болото помогать своему другу-некроманту в поисках моего бездыханного, объеденного комарами тела. Надо бы, но я все равно не в силах. Кажется, я сейчас усну даже под твои вопли. Интересно было бы проверить, но не хочу попадаться на глаза твоей тетушке. В отличие от твоего батюшки, она не примет меня за последствия злоупотребления галлюциногенами. Ты был у меня дома? Что тебе там понадобилось? Ты же знал, что меня там нет. Хотел взглянуть на твою семью. Совершенно серьезно и безобычного ехидства сообщил утопленник. Насмотрелся. Я узнал, что у тебя нет матери и что твой отец наркоман. Что из этого причина, а что следствие? Кайден тоскливо, без былой выразительности и чувства, выругался. Этот недоеденный комарами покойник ухитрялся угадывать даже такие, казалось бы, непостижимые тонкости. Но с чего он вообще взял, что эти два факта связаны между собой? «Мою мать убил повелитель», – неохотно и коротко пояснил он, понимая, что эта сволочь все равно не отцепится. Он забрал ее как ежегодную жертву. «За что?» Я имею в виду, почему именно забрал, а не выбрали и отдали. Чем она его так прогневила? Когда Райлена, моего брата, выбрали для обучения, она неожиданно сбежала из посёлка, прихватив его с собой. Никто не понял почему, а повелитель ужасно разгневался. Её, конечно, нашли. Теперь-то тебе понятно, почему она это сделала. Ты хочешь сказать, она предвидела, чем закончится его служба повелителю? Я тоже думал об этом. Но если бы дело было в её Дарье, разве она не могла предвидеть, чем закончится её попытка? У меня мало информации для предположений. Я, к сожалению, не знал её, но если она была слабой провидицей, то могла и не знать всего. А если сильной, то могла напротив, предвидеть гораздо дальше и сознательно пойти на смерть ради того, чтобы ты на всю жизнь возненавидел повелителя и в ключевой момент принял правильное решение. Кто знает? И после этого твой отец пристрастился к наркотикам? Да, неохотно отозвался Кайден, нервно оглядываясь. До дома оставалось каких-нибудь два десятка шагов, и он не хотел, чтобы их разговор услышал кто-то из домашних или соседей. Пусть даже этот разговор в кое-то веки вёлся без издевательских подкавырок. Послушай, ты же не собирался заходить ко мне домой и попадаться на глаза тётушке. Летяй отсюда, а? Я уже пришёл. Жалю ходить и бросать себя одного, но лучше всё-таки дать тебе выспаться. Иначе ты явишься на собрание совсем невменяемым и натворишь каких-нибудь глупостей. Кстати, если тебе придёт в голову мысль позаимствовать у Аса чего-нибудь действенного от бессонницы, рекомендую эту мысль гнать от себя пинками и тряпками. Не хватало, чтобы ты на собрании ловил фиолетовых гоблинов или витал где-то в заоблачных грёзах. Не дождёшься, зло огрызнулся Кайден и ускорил шаг. Да что он, мысли читает в самом деле? Ведь он только успел подумать. Ты ведь тоже туда явишься, верно? Как же без тебя? Я буду там, согласился призрак. Мне хотелось бы лично видеть, как всё пройдёт, а не слушать потом с чужих слов. Но пока я планирую тихо и скромно посидеть в тени, не привлекая к себе внимания. Если, конечно, не случится чего-нибудь непредвиденного, что вынудит меня показаться на глаза вашим старейшинам. Я так понимаю, что своим приятелям-то на глаза уже показался. Не удержался я попытки, Кайден, и опять напоролся взглядом на привычную хмылку. Хочешь деликатно выяснить, раскусил ли я твой обман давно, мой бестолковый палач? И не потому, что мне это рассказали друзья, а потому что ты, халтурщик, Ты так торопился поскорее сделать мне больно, что даже не изучил как следует мои воспоминания о супруге и показал вместо нее какую-то беспомощную куклу. И магические знания моего младшего кузена ты тоже определил неверно. Кстати, этот парнишка, в отличие от вас, нашел место моего упокоения практически сразу». Окончательно испортив этими обидными словами и без того унылое настроение собеседника, призрак помахал на прощание рукой и исчез, выскользнув из тени на освещенную середину улицы. Оставалось лишь надеяться, что он не пошутил и действительно даст, наконец, выспаться».